Глава первая. Проснувшись, Димка Катуков по привычке еще долго не открывал глаза. Любимое время помечтать. В этот раз он размышлял о том, как проведет летние каникулы. «Экзамены сдал», — мысленно произнес он. «Девять школьных лет позади, и теперь впереди...» «Кстати, а что впереди-то? Я ведь так и не решил...» то ли идти в 10 класс, то ли поступать в какой-нибудь колледж. Откровенно говоря, надоела эта школа до чертикова. Поступлю в колледж, стану студентом. Круто. А если идти в 10-й, опять ты шкаляр, школота как нас называют взрослые. Снова этот ненавистный галстук издался жуным. Не понимаю я нашу классную. Каждый день одно и то же. И так ехидно, а кто у нас тут сегодня без галстука? Нет, я бы еще понял, если бы я пришел в школу, допустим, в цветастых шортах, там, рваной майке или, например, в ластах. Конечно, я шучу, но как обидно слышать от классного руководителя, когда он при всем классе отчитывает. Катуков, ты чего в кроссовке-то выгляделся? Ты в школу учиться пришел или футбол играть? Ну, во-первых, дорогая Лада Алексеевна, Футбол играют в бутсах, шиповках, а не в кроссовках для бега. А во-вторых, мне в них комфортнее. А если комфортнее, значит и все лучше запоминается. Правильно? Эх, бесполезно говорить. У них приказ директора школы, это, это даже не знаю, как назвать. В общем, думаю, слово вышло бы не совсем доброе. Понятно, что мы приходим в храм знаний, как пафосно говорят некоторые преподаватели. Мол, здесь необходим деловой стиль и все такое. Но я ведь и так одет пиджак. Брюки, однотонную рубашку. Кроссовки не нравятся? А галстук вам зачем? Разве он влияет на уровень моих знаний? Или напомнит мне во время ответа на урок, если, допустим, я что-то подзабыл? На последних словах Димка даже улыбнулся. Хорошая идея, осенила вдруг подростка. В галстук можно вставить микрофон. В ухо микронаушник и любой экзамен по плечу. Главное, чтобы на том конце провода сидел грамотный и подготовленный человек. Но с этим нет проблем. Если помощник за компьютером с хорошим интернетом, все получится. Обозначил тему и через минуту-две слушай ответ. Успевай только записывать. Хотя, говорят, сейчас при сдаче ЕГЭ включают специальные глушилки. Ммм, можно так опростоволоситься. что и аттестат не получишь». «Нет, нет, Димон», — юноша обратился сам к себе, «тут никак нельзя рисковать. Лучше уж хорошенько подготовиться и смело идти на экзамен». Неожиданно Дмитрий сообразил, что лежит на чем-то твердом, совсем не похожем на постель в его спальне. Он осторожно, все еще не открывая глаз, провел рукой рядом с собой, Ощутив пугающую прохладу, открыл глаза и обомлел. Димка лежал на каменном полу в помещении, по виду которое напоминало самую настоящую пещеру. Он осторожно ощупал себя: пиджак, так туфли, брюки, рубашка, галстук этот. Что за чертовщина? Он вспомнил, как вышел из школы, дошел до Гранатового переулка, повернул и а что дальше? «А дальше-то и не помню». «Угу, так-так-так. Или...» «Нет, точно не помню». «Да как же так? Что случилось?» «Вроде никогда не жаловался на память». «Где-то неподалеку разговаривали люди». Он вскочил, сел, обхватил руками колени и прислушался к голосам. Разговор показался каким-то очень странным. Кто-то говорил о необходимости что-то срочно сообщить компетентным органам, мол, нас похитили, это преступление и так далее. Откровенно говоря, Димка испугался, и находиться здесь в полутемноте было просто невыносимо. Он медленно поднялся с пола, аккуратно ступая, словно передвигаясь по минному полю, подошел к выходу, постоял, послушал, набрав полные легкие воздуха, резко выдохнул. и вышел наружу. Перед ним открылась картина вроде загородного пятничка, залитая солнцем поляна, местами окруженная кустами и деревьями, внизу метров в пятидесяти видна река, посреди поляны пятеро незнакомцев, обсуждающих свое странное положение. Четверо мужчин разного возраста и одна девушка-блондинка, державшая на руках милого пуделя. Тот, увидев новичка, безлобно тявкнул «Скорее для проформы, чтобы отчитаться перед хозяйкой и засвидетельствовать факт своего присутствия». Девушка, прикрыв на маникюренной рукой собаке пасть, тихо сказала. «Тож, свои!» «Хм, чего это она меня сразу свои записала?» мысленно удивился Димка и тихо сказал. «Здрасте!» «Во!» — гаркнул полноватый мужчина лет тридцати в малиновом пиджаке. «Еще один! Ты откуда?» «Оттуда!» Димка кивнул в сторону входа в пещеру. «О, да это мы видим!» — рассмеялся Толстяк. «Сам-то откуда, братишка? Где живешь?» «В Москве», осираясь по сторонам, ответил парень. «Странный тип», — подумал Димка. «Таких обычно показывают в фильмах о новых русских, которые промышляли в девяностые». «В общем, картина ясна», щелкнул пальцами незнакомец. «Я думаю, это Люберецкие что-то сотворили. Вы заметили?» «Мы все тут жители Москвы!» Он протянул Димке руку и представился. «Лёха! Лёха Москворецкий! Слышал?» «Не-а!» — «Не замотал головой Димка и поморщился от крепкого рукопожатия. «Не слышал!» «Дима!» — представился он в ответ. «А, ну да!» — махнул рукой Лёха. «Ты просто ещё мелкий, школот!» «В школе учишься?» «Да, девятый класс окончил», — подтвердил Димка. «О!» У меня сестренка Нинка в следующем году школу заканчивает. Ты в какой школе учишься? В 12.39. Это где такая? На Вспольном переулке, метро Баррикадный. Понятно. А Нинка в Жулебе научится, номер 1084. Я иногда ее туда на машине подвожу. А, далеко от школы живете? Поинтересовался Димка. Да нет, <смех> рассмеялся Леха. Просто перед подругами выпендривается. Чем? Удивился Дмитрий. «Ну, у меня аж шестисотый, сам понимаешь. Это же круто». «В смысле, Мерседес?» Уточнил подросток. «Угу!» Закивал Лёха. «В нашей школе таких только два. У меня еще одного экстрасенса. Он людям гадает». «А вас в вас школе есть такие машины?» «Есть», улыбнулся Димка. «У нас полшколы родителей на Мерседесах ездят. Кого сейчас этим удивишь?» «Да ладно!» «Такая крутая школа, что ли?» «Хорошо, выберемся отсюда, я подъеду, гляну, что почем». Леха взглянул на часы, приложил их к уху и принялся махать рукой, пояснив Димке. Долго спал, даже часы успели остановиться. Второй мужчина лет сорока, маленького роста, не сказать, что толстый, но с отвисшим животом, держал в руках большой кожаный портфель и все время вытирал платком обильно потеющую лысину. Глаза у портфеля носа были на выкоте и бегали из стороны в сторону, губы влажные, а на щеке, рядом с правым крылом носа, расположилась крупная такая родинка, больше похожая на бородавку. «Извините», — произнес он, — «но я не москвич, я проживаю в Красноярске, в Москву приехал на 26-й съезд партии, и вот несчастье такое, как бы уснул, вот, пока не могу понять». — На какой еще съезд? — выпитил губу Леха. — Что за партия? — Вы что? Мужчина с портфелем аж подпрыгнул на месте. — Съезд КПСС. Я делегат съезда. У нас ведь одна партия. — У кого это у вас? — нахмурился Леха. — Как это? — мужчина вжал голову плечи. — Ну как же? У нас в СССР. Понимаете? — Не понимаю, — замотал голова Леха. «У тебя что мужик с головой проблемы или а дерево стукнулся память отшила что вы себе позволяете вскрикнул мужчина с портфелем вы это я но алексей прав неожиданно вмешалась в разговор блондинка кпсс давно нет как и ссср мужчина с портфелем побледнел и опершись от дерева схватился за сердце это провокация громко глотая слюну прохрипел он Прошу при мне такие разговоры не вести. Я не из Москвы. Я приехал из Сибири нас съезд партии. Я, стоявший тут же мужчина лет 50 странно одетый и подпоясанный каким-то шарфом, вдруг подошел к сибиряку и сказал. «Барин, я тоже не из Москвы!» Делегат после этих слов едва не свалился в обморок. «Вы что, товарищ?» Дрожащим голосом сказал он. «Это какой? «Какой я вам барин? Вы сговорились все тут?» Старик рассмеялся, поклонился перепуганному делегату и сказал, «Как смешно ты меня назвал, барин! Но я не торговец, я никакой не товарищ. Я я Матвейка из Романовки, крестьянин, землепашец». «Погодите, друзья!» — неожиданно раздался голос худоща мужчины, да это стоявшего молча в стороне. «Что-то тут не так. Давайте пока...» Прекратим споры и всякие умозаключения. Предлагаю тщательно обследовать, с позволения сказать, он кинул в сторону пещеры данное помещение. Возможно, тут есть какой-то еще из наших соотечественников, после чего соберемся и проведем собрание. Все, обсудим. Я ни в каких обследованиях и собраниях принимать участие не буду, заявил Красноярец. Нужно вызывать компетентные органы и... Послушай, Федя, перебил лёха Москворецкий, И подошел вплотную делегат «Ты уже достал всех своими компетентными органами. Ты что, не видишь, где мы находимся? Нас завезли на какой-то остров. Какие органы? Ты чего несешь?» «Я не Федя», — испуганно произнес мужчина, захлопав глазами. «Меня зовут Трухин Николай Борисович». «Неважно», — махнул рукой Леха. «Федя, Коля, Вася. Ну, как же неважно?» «Это мое имя. Я, я делегат 26-го съезда, уважаемый. Пока оставим все эти разговоры», — предложил подошедший мужчина. «Тут произошло какое-то недоразумение. Давайте знакомиться», — он протянул руку николай Борисовичу. «Меня зовут Кирилл Андреевич Голиков. Я преподаю в МГУ. Предмет современного естествознания». Трухин осторожно пожал руку и, тяжело вздохнул, потупил взгляд. «Господа!» — раздался голос блондинки. Делегат вздрогнул. «Меня зовут Маша, то есть Крючкова Мария Николаевна. Скажите, а вы тоже купили путевки на экстрим-тур?» «Что за тур?» — удивленно спросил лёха Москворецкий. «Ну-ка подробнее. Я заплатила пять тысяч долларов за эту поездку», — сказала Мария. «За что мне пообещали улетный тур полный неожиданностей и экстрима? — Ну, мне экстрима на работе хватает, — ухмыльнулся Леха. — А тебя просто развели на бабки. — Почему сразу развели? — обиделась Маша. — Я сама выбрала программу и все такое. — Извините, барышня, — спросил профессор, — а что у вас в программе прописано? Можно взглянуть? Мария Крючкова пошарила в сумочке и протянула профессору бумаги. Тот пробежался взглядом, перевернул страницу, подсокол языком и протянул бумаги обратно девушке. не по по-моему, это не то. Это не то, что вы думаете», — сказал он. «Как не то?» — возмутилась девушка. Э, «Вы хотите сказать, что меня обманули?» «Пока я ничего не хочу говорить», — сказал профессор. «У меня есть кое-какие предположения, но сначала давайте осмотрим нашу пещеру. Вдруг кто-то здесь есть еще из людей. Давайте соберем всех и будем решать, что произошло, что нам делать дальше». «А я думала вы сотрудник фирмы». и будете сопровождать меня до места отдыха, — сказала Маша. Нет, — Нет-нет, Мария Николаевна, — усмехнулся Гориков, — я никакого отношения к вашей фирме не имею. — Жаль, — вздохнула Мария, — но я все-таки считаю, что эта пещера и все это, она помахала вокруг себя руками, — это все часть моей программы. — Хм, часть ее программы, — передразнил Марию лёха А мы тут при каких корзиночках? Я в твоей программе не участвую, но кто меня сюда приволок? А их, он кинул в сторону Матвея и Трухина. Их как сюда угораздило. Видишь, у мужика даже крыша поехала. Вы хотите меня обвинить? Девушка едва сдерживала слезы. В том, что это я виновата Я вас всех впервые вижу, я... Да ладно тебе уже, мягче произнес лёха Не вздумай плакать, все хорошо, разберемся. Никто тебя ни в чем не обвиняет. «Успокойся, это я так!» Леха Москворецкий подошел к Марии и погладил ей руку. На поляне возникла неловкая пауза. Все поглядывали друг на друга и молчали. Первым нарушил тишину профессор МГУ. «Молодой человек, Кирилл Андреевич, обратился к Димке. Как вас зовут?» «Дмитрий. Ну, можно просто Дима». «Отлично, Дмитрий. Позвольте обратиться к вам с просьбой». «Да без проблем, обращайтесь». — смущенно ответил Димка. — С ним впервые говорили на «вы». — Пройдитесь, пожалуйста, по пещере, внимательно посмотрите. Может, кого еще встретите. Приглашайте их к нам сюда, на свежий воздух. А мы потом более тщательно поработаем. Я видел там много всякой химической посуды. — Хорошо, — согласился Димка и нырнул в пещеру. К профессору подошел Леха и отвел его в сторону. — Слушай, андрей «Ты как думаешь, эти двое, ну, эти баренные холоп, они нормальные?» «Мне кажется, они из всех нарезали». «А с чего, Алексей? Как вас по батюшке?» «Да ладно тебе!» — москворецкий хлопнул профессора по плечу. «Называй меня просто лёха и на ты. Я не привык к таким телячьим нежностям. Кстати, слушай, у меня сестра скоро школу заканчивает. Поможешь ей в МГУ поступить?» «Каким образом?» — улыбнулся профессор. — Ну ты чё? — развел руками Лёх. — Маленький, что ли? — Да не переживай, денег хватит. Все будет пачком. — Алексей, — перебил профессор, — мне кажется, нам сейчас не об этом нужно думать. Произошло что-то неординарное. Сдаётся мне, у нас большие проблемы. Очень большие. Вот почему вы решили, что товарищи, как вы выразились, нарезались из психбольниц? — Так ты разве сам не слышал, что они несут? — Один делегат, Съезда КПСС. Другой баринами всех называют. Ну, типа, крепостной он. — А тогда ответьте мне на один вопрос, — неожиданно спросил Голиков. — В какой стране сейчас принадлежит полуостров Крым? — Ну, профессора, — хмыкнул лёха Экзамены на ходу устраивали. — Ты кончай это дело, а, Андреич? — Ну, к чему ты это спрашиваешь? Думаешь, я настолько тупой, что не отвечу? — Думаю, что не ответишь, — улыбнувшись, заявил профессор. — Вернее, ответишь, но неправильно. Да ладно, нахмурился Лёх. Крым на Украине, конечно. Вот-вот. Ты с какого года? спросил профессор. В смысле, родился? спросил Лёх. В смысле, уснул когда? Какой год был у тебя? Да ты гонишь, профессор. Я что, год проспал, что ли? Нет, не гоню. Кирилл Андреевич, смеявшись, похлопал Лёху по плечу. Скорее всего, мы не год и не два тут проспали. Так ты и не сказал, какой год сейчас по твоему мнению. «1997-й? А кто президент России?» «Борис Николаевич?» — усмехнулся Леха. «А что? А то! Я, например, уснул в 2015 году, ехал из университета домой. Кстати, а Крым уже второй год как снова в составе России. И Ельцин давно умер, похоронен на Новодевичьем кладбище. Понимаешь?» «Живи!» <связь> — Леха Москворецкий присвистнул. «Ничего себе!» «Слушай, ты не обманываешь? Зачем? Зачем? Скажи мне тебя обманывать! Делать мне нечего!» Вздохнул Кирилл Андреевич. «Что-то мне прям не верится!» Леха потер висок. «Если ты говоришь правду, то получается, что я проспал 18 лет?» «Именно так!» — подтвердил Кирилл Андреевич. «Ё-моё!» — Скворецкий хлопнулся по лбу. «А этот делегат, выходит, он когда уснул?» Ну, если учесть, что 26-й съезд КПСС состоялся в 1981 году, это был последний Брежневский съезд, то уснул наш делегат 34 года назад. Я тогда еще сам пацаном был. Мистика какая-то. А этот, как же, холоп? Леха усиленно чесал затылок. С ним вообще он что тут, 200 лет проспал, что ли? — Не знаю, Алексей, не знаю, — тяжело вздохнул профессор. — Но что-то тут не так. — И что будем делать? — почему-то шепотом спросил лёха Прежде всего думать, — ответил профессор. — Нужно хорошенько подумать и разобраться. лёха неожиданно отскочил от профессора и, тыкая пальцем за его плечо, закричал. — Смотри, смотри! Профессор обернулся и вздрогнул. Из-за дерева всего в метрах пяти-шести на него смотрело странное существо. По виду олень, но почему-то у него на голове было три куста рог, три глаза и шесть ног. Олень постоял несколько секунд, резко развернулся, прыгнул назад и исчез в кустах. «Что это было?» — просил Леха. «Понятия не имею», — пожал плечами профессор. «Куда это нас забросили, если тут даже олени трехглазые до да шести ноги В этот момент Кирилл Андреевич заметил на дереве птицу. «Надо же!» — кинул он на ветку. «Птица тоже трехглазая?» «И, кажется, трехкрылая, трехлапая!» — точнил Леха. «Да, точно!» — присмотревшись, — подтвердил профессор. «По-моему, попали на остров каких-то мутантов». Неожиданно раздался истошный крик Марии. Мужчины кинулись к ней. Оказывается, ее напугала змея, выползшая из-под листвы. Мария была бледна, словно утренняя манная каша. Она дрожала и пыталась что-то сказать, но у нее не получалось. Той пудель, не обращая внимания на змею, с изумлением наблюдал за хозяйкой. «И гадюка тоже с тремя глазами», — произнес Леха. «Очень странно». «Смотри, барин», — отозвался Матвейка, державший в руках бабочку. «Здесь у бабочек три глаза». «Андреич, мне приятель рассказывал, что такие в Чернобыле летают». хлопнул себя по лбу Леха. «А мы, случайно, не в запретной зоне находимся?» «Может, тут радиация? Как можно проверить?» «Да никак», — ответил профессор. «С помощью естественных человеческих чувств обнаружить радиацию нельзя. Может, по запаху там или на вкус? В том-то и дело, что она не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, она беззвучная и невидимая но «Ну, как-то же ее определяют?» — развел руками Леха. «Определяют», — тяжело вздохнул Кирилл Андреевич. «Но обнаружить радиацию можно только с помощью приборов. Называются они дозиметрами, радиометрами и тому подобное. Печально, но в любом случае что-то нужно делать. В этот момент из пещеры вышел Дима. Рядом с ним шел парень на вид лет двадцати пяти. «Знакомьтесь, Яр!» — объявил Дима. «Больше в пещере никого нет, но Яр появился здесь благодаря мне». «Что значит, благодаря тебе?» — удивился профессор. «Да я случайно уронил колбу». Вы сами видели их там миллион. Она в дребезге. А на месте ее падения вдруг образовалось такое, знаете...» Димка руками попытался изобразить шар. «Облако, похожее на обычный пар. Через несколько секунд облако рассеялось, а на его месте прямо на полу лежал яр», — пояснил Дима. «Это как?» — спросил профессор. «Да», — кивнул яр и спросил. «Ситер, а почему у вас и у остальных нет анализаторов памяти?» «Что ещё за анализатор?» – удивлённо спросил Лёха. «И ещё раз, э, это как ты назвал профессора? Осётр или свитер?» «Ситер» – это планетарное, то есть межконтинентальное обращение к человеку, когда не знаешь, с какого он материка. «Ну, что-то вроде гражданин мира», – пояснил Яр и спросил. «Вы с какого континента?» ну, «Допустим, Евразия», – ответил профессор. «Почему допустим?» – удивился Яр. «Вы не знаете точно, с какого вы континента?» — Знаю, — улыбнулся Кирилл Андреевич, — но вы не ответили на мой вопрос, — перебил новичок. — Почему у вас отсутствует анализатор памяти? Я сообщу о вас в высший совет. — Еще один. — Откуда вы беретесь? — хмыкнул Леха. — Тот компетентные органы собрался заявлять, этот в какой-то верховный совет. — Ты чего, хлопак? — Не верховный, а высший совет, — поправил Яр. — Если в вашей голове нет анализатора памяти, это уголовно наказуемое деяние. «Это немыслимо, это недопустимо, это...» «Братан, остановись!» Лёха похлопал новичка по плечу. «Хватит прочитать». «Немыслимо, недопустимо!» Передразнил он яр «Всё у нас мысленно и всё у нас допустимо. Ты лучше скажи, в каком году ты уснул? Ты ведь тоже случайно тут придремал, правильно я понимаю?» «Да, уснул», подтвердил Яр. «Пока не могу разобраться, что произошло». «Ну вот, видишь», — рассмеялся Лёха. «Сам ещё не разобрался, а уже сообщать куда-то собрался». — Но давай без этих «но», — не дал, — говорит лёха Ты так и не сказал, в каком году закимарил ты? — По какому летоисчислению вас устроит мой ответ? — спросил я. — Новая эра у нас, — пояснил профессор, — то есть от Рождества Христова. — Невероятно! — воскликнул парень и добавил. — Тогда, значит, в 3027. — В каком? — недоуменно хором спросили и Леха, и профессор. в 3027 году повторил Яр и добавил тридцать первый век профессор извичительно произнес Лёха а мы тут с тобой удивлялись сколько Матвейка проспал а он оказывается так просто прилег отдохнуть а вы я так понимаю уснули ранее двадцать пятого века спросил я я в 2015 вздохнул профессор и кивнул в сторону коллег по несчастью Есть еще раньше. Я тоже в 2015-м, сказал Дима. И я, сказала Мария. А я в 1997-м. Почему-то грустно, сказал Леха. Слушайте, Яр, сказал Голиков. А почему вы только что сделали акцент на 25-м веке? С 25-го века у нас началось новое летоисчисление. На Земле была страшная катастрофа, наша планета едва не погибла, но нам удалось ее сохранить. Высший совет решил, что наступила новейшая эра. — Любопытно, — покачал головой профессор. — Надеюсь, вы нам расскажете все, что произошло на Земле, пока мы тут, как говорит наш коллега, кемарили. — Если это будет вам интересно, с удовольствием, — пожал плечами я Надеюсь, у вас больше нет к нам претензий по поводу отсутствия катализатора, — спросил Кирилл Андреевич. — Анализатора, — поправил я Нет, вопрос исчерпан. — Но теперь проблема у меня. — Что еще? — хором спросили лёха Мария и Голик. «У меня нет связи с Паснетом». «Это еще что такое?» — спросил Кирилл Андреевич. «Это как в древности интернет, только раньше можно было перемещать информацию, а теперь...» «Во как!» — перебил лёха «Никогда не думал, что меня живьем в древние люди запишут». «Прошу прощения», — сказал Яра. «Я не хотел вас обидеть». «Да какие обиды, братан!» «Шучу я», — рассмеялся Алексей. «Да», — вздохнул профессор и добавил Я тоже никогда не думал, что человек может прожить более тысячи лет. — Товарищ, а вы можете объяснить, что с нами происходит? — неожиданно спросил Трухин у новичка. — Могу. — Я, кажется, понимаю, что произошло и со мной, и с вами, — сказал Яр. — Но мне необходимо немного подумать. У меня нет связи, это очень плохо. Да, — донос но никого нет связи. Все мобилы сдохли, — сказал Алексей. — Что сдохли? — спросил Яр. — Ну, телефон в смысле, — пояснил лёха «А у тебя, кстати, есть телефон?» «Нет», — улыбнулся Яр. «Телефона на земле нет уже давно, лет пятьсот». «О, а как же вы разговариваете?» Удивился Москворецкий. Через анализатор памяти Яр постучался по лбу, подключаясь к глобальной системе Паснет и говорю с теми, кто пожелал мне ответить. «Запутал ты меня совсем. Слушай, лёха решил сменить тему. А это что за имя у тебя, Яр?» «Ярослав», — улыбнулся парень. «У нас так принято обращаться по первым двум буквам. Если меня зовут лёха значит, я лё Сделал вывод москворецкий. «Ну, «Ну да», кивнул Яр, «но в каталоге такого имени нет». «Что еще за каталог?» — удивлено спросил лёха «Каталог имен нашего континента». «Как все у вас мудрено!» а Алексей есть?» «Да, это общеизвестное имя. Значит, я и Ле, и Алл, правильно?» «Второе предпочтительное», — сказал я «Псевдонимы запрещены». «Это еще почему?» – удивленно спросил Леха. «Кому не помешали?» «Слишком много на земле было совершено зла под псевдонимами», – ответил Яр. «А потому высший совет их просто запретил. Да и к тому же они стали совершенно бессмысленными после открытия закона о всемирной памяти». «У меня что-то голова разболелась», – сказал Леоал. «Все как-то смешалось. Слушай, нужно передохнуть. Только вот проблема, а чем ужин-то будем, а? Народ!» Все молчали. Отозвался лишь Матвейка. — Может, рыбки уловить? — На что ты ее улавливать будешь? — язвительно спросил лёха и рассмеялся. — Если рыба в реке есть, барин, можно и палкой, — не смутился Матвейка. — Ты это, мужик, — сказал Алексей, — прекращай нас тут баринами погонять. Мы все тут равные а одна беда на всех. Понял ваше благородие? — Ну вот вы гляньте на него, я ему про Ерему, он мне про Фому. — Ну какое я тебе благородие? — Прости, барин, неграмотный як. как надо-то? лёха я, понимаешь? Алексей меня кличут Вот так и называй, понял? не барин, ни благородие. Хорошо, ваш сядься, — выпалил Матвейка. — Это ты не доводи меня, Матвей, нахмурился лёха и сжал кулаки. — Так подскажи, барин, как правильно величать-то, — смолился мужик. — Так я тебе уже сто раз объяснил, называй меня лёхой Нельзя мне своевольничать, можно и кнута получить. — Какой кнут? «Это что, рабовладелец или помещик? Вот скажи, я похож на помещика?» «Да, ваше благородие, очень похож», — радостно закивал Матвей. «Выли наш барин, когда в город сбирается?» «Тьфу, на тебя, Матвей, ты точно дурак!» «Точно-точно, барин, дурак, каких свет не видывал. Так что ты не серчай на меня, ладно? Я без злой воли вот тебе крест», — Матвей перекрестился. «Да пойми же ты, наконец, Матвей, родной ты мой, нет тут теперь ни холопов, ни бар, ни господ, ни товарищей!» лёха покосился на делегата. Тот следил за каждым его движением. «Товарищи есть!» — возразил Трухин. «Мекола, успокойся!» — сквозь зубы процедил лёха «Не мешай мне проводить политико-воспитанную работу. А наши с тобой товарищи остались в двадцатом веке. Что за фамильярность? Почему вы себя так ведете?» — Вы хотите сказать, что сейчас другой век? — раскрыл рот Трухин. — Я не знаю, спроси у этого, как его, юного Ярополка, что ли, он тебе все объяснит. — Ярослава, — поправил профессор. — Алексей, а Матвея не воспитывай, он сам постепенно привыкнет, ему сейчас трудно понять твои требования. Веками вдалбливали одно, а тут вдруг ты предлагаешь называть себя по имени. Историю учил, читал про Салтычиху. У них же это в крови, перед барином шапку ломать. Учту, вздохнул лёха и, обращаясь к делегату, спросил. А ты чего все портфель обнимаешь? У тебя там что, касса партийная, что ли? Здесь очень важные документы. Я могу их доверить только компетентным органам. А ну дай посмотрю, протянул руку лёха Да вы что? Я не имею права. Это документы для ЦК КПСС. Дай почитаю, рассмеялся Леха. Не могу, не имею права, запрочитал Трухин. За это сразу портбилет на стол. Я вот не могу понять. Возмущенно произнес Леха. Ты тоже дурак или придуриваешься? Ну какие документы, какой ЦК? Посмотри, у нас человек из 31 века пришел. Мы все здесь проспали более тысячи лет. Это еще неизвестно, заявил Яр. Что? Удивился Леха. Ты же сам сказал, что уснул в 3027 году. Пошутил, что ли? Нет, сказал Яр. Но мы ведь не знаем, сколько я тут спал вместе с вами. Если мы обнаружим, колбы, например, пятого или шестого тысячелетия, то... Да теперь, собственно, нам какая разница?» — махнул рукой Кирилл Андреевич. «Остается одно — организовать свой быт и до конца жизни слушать лекции жителя четвертого тысячелетия. Думаю, нам всем будет интересно послушать». Димка разместился под деревом, тихонько всхлипывая, утирал слезы. «Ну чего ты, парень?» — спросил профессор. «Грустно как-то», — всхлипнул Димка. Где сейчас мои мама и папа? Эх, брат, они остались навсегда там в двадцать первом веке. Очень много прошло времени. Я сам до конца не могу понять, как это случилось, но у нас теперь есть очень осведомленный консультант, человек из будущего. Хотя это для нас он таким является. А может он для кого-то такой же древний, как и мы для него. Не грусти, Дим. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. Читал два капитана Каверина? — Угу! — кивнул Димка и шмыгнул носом, улыбнулся. — Это моя любимая книга. — Так вот, — профессор поднял вверх указательный палец, — бороться и искать, найти и не сдаваться, — точно твердо произнес Димка. — Значит, и мы найдем выход из сложившейся ситуации. — Молодчина! — профессор погладил мальчика по голове. — Обязательно найдем. — Кстати, а ты знаешь, откуда взял эти слова санька григорьев нет замотал головой димка они были вырезаны на могильном кресте поставленном в антарктиде на вершине обсервер хилл в память английского полярного путешественника роберта скотта